Глава 8. Андрей. С этой Петровой скучать не приходилось. Мало того, что унюхала или рассмотрела в молодом человеке химеру, так ещё и пыря смогла найти. Они что, сами к ней выходят, как мотыльки на свет? Петрова ругался, неся за девшкой между ограждениями вокруг памятников. Я ж тебя догоню, хуже будет. Хуже не будет, послышался ответ где-то сбоку, так что пришлось сворачивать и нагибаться, потому что кто-то посадил прямо на моём пути берёзку. ветки которой уже прикрывали проход. «Да твою ж за ногу!» разгневался за спиной Борис, который нужную ветку не заметил. Кажется, получил он от нее неплохо. Вообще, бежали мы сейчас по заброшенной заросшей части кладбища. Бежали вслед за Зиночкой, в которую словно бес вселился. И это пугало. Некромантка что-то чувствовала, но и вышедший к нам упырь наводил на определенные мысли. «Так, парни, смотрим в оба глаза!» Как знал, что нужно предупредить, потому что перепрыгнув через могилу, не сразу понял, что меня в ней смутило. За мной так же ловко перескочил Борис. А вот Вадима поймали костлявые руки. Парень отбился моментально, но у нас совершенно нестандартный для всех лекарь. Он у нас совершенно нестандартный для всех лекарь. Мак мог залечить раны любой сложности и при этом профессионально вбиваться от кого угодно. Зина! крикнул во всё горло, но ответа от девушки не последовало. Упустили. Злопнул бугарок и припечатал заклинанием показавшийся из-под земли скелета. Мне одному кажется, что мы ходим по минному полю, уточнил Борис, замеряя на месте. Я с ним был как никогда согласен, так что даже ругаться не стал. Когда огневик начал выходить из себя. В такие моменты Корнеев пылал в буквальном смысле этого слова. Вот и сейчас в его рыжеш шевелюре Стали виднеться яркие огоньки, которые могут за считанные мгновения вспыхнуть. «Борис!» — послышался где-то близко от нас голос Зины. «Ты мне нужен как никогда!» «Неужели?» — воспрянул духом парень. «Что надо?» «Жги все в радиусе пятидесяти метров, то есть только старое кладбище, чтоб новое не трогать. Будет сделано!» — радостно закричал огневик, И мы только успели поставить вокруг себя защиту, как парень значительно увеличился в плечах, подросс и полностью охватил себя огнём. Его немного жутковатая улыбка произвела даже на меня впечатление. "Предлагаю перебраться в более укромное место", произнёс Вадим, морщась. "Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться до ритуального центра? Пошли, а эти двое пусть развлекаются". Выбирались с пылающего кладбища мы долго, но опёртость и не у меня, и у Вадима не занимать. Правда, всё время хотелось проверить, как там себя чувствуют Зина и Борис. Один в состоянии огнеопасности для окружающих мало соображал, вторая просто была ходячей катастрофой. Да нормально всё будет, беспечно пожал плечами Вадим и наконец выбрался на нужную нам дорожку. Через 5 минут мы стояли за территорией старого кладбища и уверенно шли по прямой асфальтированной дороге к виднейшему зданию из красного кирпича. Не буду скрывать, но подобные места я всегда избегал. Чувствовал себя не очень комфортно рядом с теми, кого уже нет, но иногда приходилось свое недовольство затолкать как можно дальше. Возможно, сегодня был какой-то особенный день. А может, мы подустали, но даже уравновешенный я всегда сдержанный. Но даже уравновешенный и всегда сдержанный Вадим снес в петель металлическую на минуточку дверь. Я пошел вслед за ним по темному коридору, лишь на мгновение прикрыв глаза. «Ругать сегодня никого не буду. Надеюсь». Среди многочисленных дверей мы таки добрались до нужного нам кабинета. «За дьявол, Аркадий Константинович!» С этими словами Вадим зашел в кабинет и замер. Я выглянул из-за его плеча и тоже впечатлился увиденной картиной. «Спасти сможешь?» уточнил, рассматривая перекошенное от ужаса лицо, застывшего в одной позе грузного человека. Попробую, но не обещаю. Зиночку бы сюда. Чтоб эту зиночку. Вздохнув, развернулся на пятках и поплёлся обратно к выходу. Решил, что до горящего старого кладбища пройду другой дорогой. Вот мимо этих надгробий. Прямо туда к зиночке, которая бестесненно методично била какого-то мужика. Смотритель, удар. Да чтоб вас таких, удар. Чёрт её унёс. Эм, Зина, ты бы его отпустила? Девушка вскинула голову. Сдула с бледного лица белую прядь волос, смотря мне в глаза, она ещё пару раз треснула человека под собой и только после этого поднялась над повреждённым врагом. Кажется, и моё железобетонное терпение только что треснуло. Зина, прошепхал, хватая её за шеирку. Марш в ритуальный центр к Вадиму. Главное не потерять контроль. Да, только как его сохранить, если вокруг происходит то, что мой мозг не успевает анализировать? К слову, тот, кто был совсем недавно избит, уже сидел на широкой дороге и потирал челюсть. Все садины на его лице мгновенно заросли, а это значило только одно. "Оборотень", констатировал я. "И полукровка". "Да что ж за день-то такой?" Мужчина не спешил вставать, чувствуя во мне силу, но недобрый взгляд на зиночку перевёл. "Вот только попробуй. Голову откручу сразу же". Тот лишь сплюнул на землю и поморщился. не досмотрел. И что с того? Что с того? К нам хлопая себя по рукам дымящейся куртки, раскрытыми ладонями выходил уставший огневик. Уставший, но довольный и полный энтузиазма. Давно ж так Борис не развлекался, видно же заскучал. Да собственно ничего особенного, кроме того, что старое кладбище было фактически полностью поднято, а это на минуточку больше тысячи мёртвых. Парень размял шею, остановился около меня и совсем невинно поинтересовался. «А может, я его сожгу?» «Нельзя!» — отчеканил, думая над тем, как же правильно поступить. «В управление вести? Так много вопросов к нам будет сразу. Отпускать? Не вариант!» «Что стало за Дьяловым? А что с ним станет? Он живее всех живых, только полчаса назад приехал». «Приехал, что-то или у кого-то увидел в своем кабинете и чуть не отдал жизни про отца, хоть в последнем я сильно сомневаюсь». «Что с этим делать?» — спросил Борис. «Отвезем к нашим». поморщился, но выбора другого не было. Ты на мошенни, тащи его туда, сейчас проверю Зину и Вадима. Корнеев не стал мелочиться, а подтянул мужчину за шиворот и приподнял над землёй. Кажется, я успел позабыть об одной его исключительной особенности огневика. После сложного дела у него появляется сильное опустошение резерва, но на минут 7 или 10 дальше сила Бориса возрастала вдвое. Надо чаще ему устраивать подобные забеги. Вон аж улыбка на губах счастливая расцвела, и желание шутки глупо шутить пропало. Развернувшись, побежал в сторону ритуального центра, где у входа сидел Вадим. А рядом с ним устроилась Зина, положив голову на плечо парня. «Что у вас?» «Ничего хорошего», — пробормотал Смирнов. «Этого Аркадия Константиновича покусал упырь. Пришлось убирать». «Да, настроение мое упало еще ниже. Кто-то идет либо по нашим пятам, и методично избавляется от свидетелей, или же мы просто не успеваем вовремя пресечь неприятный исход событий. «Мы с Борисом в управление», — ответил. «Дверь как-нибудь на место поставьте». «У-у-у», — кивнул Вадим, — «мы потом ко мне поедем. Буду отпаивать немного буйных некромантов чаем». «Кто еще буйный?» — запротестовала девушка, но с лекарем я был согласен. Зима была еще бледнее, чем обычно. Глаза эти страшные в самую душу смотрели, аж отвернулся. Всё, удачи, на связи. Быстрым шагом пошёл к машине, где подозреваемый находился без сознания. Закрыл ладонью лицо, чтобы восстановить дыхание. Сбежать хотел, пришлось сделать деликатное внушение. Непонятно зачем, пояснила Гневик. Ай, ладно. Всё равно нужно думать о том, как обойти Данилина. К кому я могу обратиться в управлении? Пока мы добирались до города, то первое, о чём я подумал, так это о службе зачистки. Был там один надёжный человек. Надеюсь, и на этот раз выручит. Взяв в руки телефон, я краем глаза заметил лёгкое движение с правого бока от машины. "Наши куда-то поехали", вздохнул Борис. "Очередной прорыв". Поджав губы, не стал менять нашего маршрута, успеть бы разобраться с теми, кто записан в старом дневнике, и понять, что за схемы там начерчены. Так что кивнул Борису головой, чтобы ехал дальше. "Ромов?" спросил голос на том конце. Помощь нужна от чеканя. Буду у вас через 10 минут. Жду. Лишь бы не попасть на очередного предателя. В это странное время сложно понять, кто прав, а кто виноват. К службе зачистки мы прибыли ровно через оговоренное время. Самойлов вышел мне навстречу и сильно удивился, когда я передала ему невменяемого оборотня. Это что ещё за? не договорил явно поняв, кто перед ним. Да мы его ищем уже неделю. Вот как? удивился. А мы нашли на старом кладбище. И туда бы группу направить, только из проверенных людей. Коротко объяснил, куда мы влезли, что успели наворотить, после чего Олег выразительно посмотрел на подозреваемого мужика и тихо произнёс: "Встретимся через пару дней, поговорить надо, я наберу". Кивнул и даже облегчённо выдохнул. А мне ещё вечером Химера ждать или утром? Значит, сегодня буду ночевать на квартире. Чего мне совершенно не хотелось, но этого требовали обстоятельства. Перекусить не хочешь? Спросил у притихшего Бориса. "Спрашиваешь?" скривился он. "Я голодный как стая гиен. Ну тогда поехали." "Угу, только Вадиму позвоню." К слову, во второй части нашей небольшой команды было всё более, чем хорошо. Зиночку на паеличае мы уложили отдохнуть на пару часов. Сам же Вадим тоже отпаивал себя травами. "Да," покачал головой Борис. "Я сегодня впервые свою вторую сущность принял." "Это какую?" не сразу понял, а потом глаза мои на лоб полезли. Так ты раньше никогда не становился таким огненным и большим? переспросил он. Ни разу. Но с Петровой все потайные силы разом наружу лезут. Какая-то она особенная. Она просто неуравновешенная, не согласился с парнем, хотя в Зиночке было множество положительных качеств. Неспешно мы добрались до небольшого заведения, где сразу же заказали себе по тарелке щей, второму и салату. Не забыли и о горячем чае. Только после того, как наелись, Борис оплатил свой счёт. махнул мне на прощание рукой и уехал домой. Я спать. Утром встретимся на службе. Удачи, только и ответил, вновь погружаясь в свои мысли. Вот кто как, а я думал о том, что в городе появился очень влиятельный человек. Даже не так. Он явно не человек, и уж точно из числа одарённых. Это маг. Довольно сильный, образованный и умеющий внушать страх другим. Неизвестный занимал высокий пост. Это однозначно. Только цель Власть? Куда-то повыше залезть? Подчинить город и области? Не придя ни к какому мнению, я отправился домой. По пути заказал доставку пиццы, а уже у дома купил себе газировки. Поднявшись в квартиру, открыл дверь и застыл на пороге. Я тут бываю крайне редко, ведь как изиночка не смог смириться с тем, что рядом много соседей, у которых своя личная жизнь. Сейчас же я прошёл внутрь, Настьиш открыла окно в единственной полупустой комнате. У меня была приличных размеров студия, в которой помещался диван и небольшой встроенный шкаф при входе. Отдельной зоной шла кухня с новомодной техникой и обеденным столом. Была вполне приличная ванная комната и кладовка, переделанная в гардеробную. Условия более чем потрясающие, как и ремонт. Но не моё, это не моё. Ближе к 8:00 в домофон позвонили. Кто? Спросил, беря в руки кусок пиццы, которую привезли буквально 10 минут назад. Это Леонид? «Заходи!» «Если бы я знал, чем это закончится!» Предварительно открыв входную дверь, я жевал и прислушивался к тому, что происходит в коридоре. Мой отменный слух даже уловил звук приехавшего лифта. Вот только шагов было слишком много, словно ко мне шел не один человек, а минимум пять. Метнувшись к обеденному столу, схватил самый большой нож, а в руке сформировал сферу. Тот, кто ко мне неспешно направлялся, не был тем Леонидом из ресторана. «А вот и я!» Вместо парня в квартиру вошел здоровенный мужик, который был моментально обезврежен моим атакующим заклинанием. Второй, точно такой же, просто переступил через напарника, закрывая кого-то за своей спиной. Совсем скоро я заметил и Скворцова Леонида, который на моих глазах преобразился в химера и почти сразу же поменял внешность на другого, совершенно неизвестного мне человека. «Как-то так!» — развел он руками. Ничего личного, просто жизнь. Девочка не с тобой? Жаль, забавно. Мы её потом найдём. Меня атаковали моментально, четверо на одного. Казалось, и не с таким количеством боролся. Но если бы не химер, который прошёл к кровати и с Линцой за всем наблюдал, он меня выматывал, чтобы потом одолеть самому. И если я хорошо помню, магия на него не действует. Первый удар пропустил через несколько минут. В ушах зашумело, а перед глазами на какое-то мгновение всё поплыло. Лосо, которому успел спеленать одного из нападавших, развеялась. Ситуация неприятная, но не плачевная. Трехнув головой, снова набросился на мужчин, которые меня ждали. Я бился не только заклинаниями, но и кулаками. Эффект от последних был даже лучше. Видимо, кто-то, как и я, носил специальный амулет. Левая давай вот так. Я как раз этой самой рукой ударил, когда послышался невнятный бубнёж от двери. Мельком заметил, что в дверном проёме стоит Петрова с куском пиццы в руках. Зиночка, как комментатор, подсказывала, кого и куда надо бить. Уходи, прохрипел получая ещё раз. Вот ещё. Не согласилась девушка вытирать руки об пиджак лежащего на полу парня. У тебя попить есть? Кола на столе. Усмехнулся, отходя от атаки и одним ударом снося противника в сторону. Как сказал Борис, рядом с Петровой силы прибавлялось, возможно, но не факт. Или это просто такой феномен, что при женщине хочется показать, какой ты сильный. Вот спасибо, отозвалась она. Ты не торопись, я подожду. Как скажешь, смахнул кровь под носом рукавом и снова призвал лосо. Так, а где химер? Я мельком заметил, что серьёзного мужика у окна уже не было. Этот гад снова стал тем самым мелким парнишкой, который уже стоял возле Зины и что-то ей рассказывал. Девушка слушала, кивала, но уходить не спешила. Чем сильнее нервировала парня, который тянул её к выходу. Петрова, не выходи. Ага. Она закрыла бутылку и поставив её на стол, повернулась к двери. Ну нет же. Нет.